Глава 30 Вопрос «почему?» мучает меня все время, пока наблюдаю за происходящим с высоты. Пропустив внутрь офицеров и императора, над академией снова поднимают щит, чтобы не связываться с надвигающимися и слетающимися со всех сторон мертвяками. Скелеты драконов упаковывают под курганы. Ректор Дегон, осторожно ступая на задних лапах и балансируя хвостом, рачительно собирает разбежавшихся мелких зомби и складывает в каменные ящики, созданные имараной. Жалобно ворчливо постанывая, он даже замурованных в землю зомби аккуратно выколупливает и складывает к остальным. Покончив с уборкой, Дегон ложится возле административного корпуса и, обняв его, вздыхает с подвыванием. Как бы он меня из Академии не выставил с такой-то моей везучестью на неприятности и разрушения. Линорены сотрудники ИСБ прочесывают территорию, арендар еще минут десять парит в воздухе, высматривая признаки угрозы, но площадка под нами чиста, и он, наконец, приземляется, превращается в человека. У меня от переживаний так свело руки, что не могу отцепиться от его плеч. Пушинка, потоптавшись, садится рядом. Арендар высвобождается из моего судорожного захвата и обнимает. Все обошлось. Ага, обошлось. Только чернеющие на руках символы напоминают, что не кончилось. Проклятия действуют, и с Академией я никакими доходами от салонов не расплачусь. Все будет хорошо, обещает Арендар, поглаживая меня по голове и спине. Прости, что пришлось тебя подставить. Главное, чтобы вы поймали того, кто выведет вас на заговорщиков. Сглатываю, ведь в этом случае ловля на шевца закончится, и меня вернут во дворец готовиться к свадьбе. Наверное, так будет лучше для Академии. Безопаснее. Успокойся, просит арендар. Чуть отстранившись, оглядываюсь. Ни степора, ни всадника бездны нет. «Ты видел?» — спрашиваю тихо. «Видел, кто захватил скелет и мне помог». «Огнат». «Вестник бездны». Арендар заглядывает мне в лицо. «Вестник бездны», — повторяю я. Он выскочил из степора, влез на скелет и набросился на остальных. Я думал, Огнат увидел нападение из больничного корпуса и смог подчинить скелет. Качаю головой. «Нет, это был не он». «Уверена, гвардейцы это видели». В глазах арендара вспыхивают золотые искры. Он прижимает руку к запястью, хмурится, наверное, общается через метку. Об этом уже доложили, степора ищут. Идем. Арендар сжимает мою ладонь. Не отходи от меня ни на шаг. Дурное предчувствие дергает нервы. Я иду следом за арендаром, переступаю через фиолетовые линии и с каждым шагом все больше осознаю опасность случившегося. «За меня заступилось существо культа, а культ — враг империи. Все это выглядит слишком подозрительно, особенно если учесть, что интерес Арендара ко мне поддерживался в том числе и нападениями агентов культа. Арендар на ходу, хороня в земле зомби-мышей, змей и пауков, ведет меня не в дом, а на кафедру магических исследований, сейчас охраняемую ИСБ». Перед самой охраняемой дверью Арендар обнимает меня за плечи и только после этого входит в лабораторию. Почти все поворачиваются к нам. Император, бледный залон с дергающимся глазом, трое незнакомцев в форме, Генрих, почему-то закованный в наручники, и Огнат, тоже закованный в наручники и металлический ошейник. Только Ленарен не поворачивается, через гоглы разглядывая лежащую на столе мумию в форме ИСБ. В руках у покойника черный лихо изогнутый лук, и я невольно касаюсь того места, в которое вошла призрачная стрела. «Арендар», — почти рычит император. «Я не буду обсуждать это сейчас». Арендар крепче прижимает меня к себе. «Что вам удалось узнать?» «Мне хочется спросить, почему арестован Генрих. Если арест Огнада можно как-то понять...» Все же он принимает форму личия и поэтому под подозрением, то в чем Генрих провинился. Но озвучить вопрос не осмеливаюсь. Слишком неприятным взглядом сверлит меня император, как бы мое заступничество боком к Генриху не вышло. Лин, что скажешь? Громко интересуется Арендар. Это странный труп, отзывается Линарен. А можно мне тоже посмотреть? Конючий огнат и приподнявшись на цыпочке пытается разглядеть мумию через Золона и императора. Чем странный? Арендар поглаживает меня по плечу, делая вид, что его не смущает молчание и направленный на меня взгляд императора. Он не поднимается. Ленарена обходит стол по кругу, продолжая разглядывать объект сквозь гоглы. В зоне действия печати поднимаются все, от насекомых до драконов, а этот лежит. И даже дернуться не пытается. Лук. От взгляда императора физически тяжело, но я нахожу в себе силы объяснить. За минуту до того, как все началось, в меня врезалась призрачная стрела. После этого на мне появились черные знаки. Они до сих пор на мне. Профессор Гирал тоже их видел. Сказал, что они вынуждают его напасть на меня. Гирал? Отмирает император. Он еще здесь? Да. «Хранился в запасниках», — любезно поясняет Огнат. «Он, кстати, мог бы помочь с исследованиями, а если бы мне дали принять форму личия, уверен, я бы тоже увидел». Привести Гирола, только зафиксируйте его», — командует император, и один из людей в форме покидает лабораторию. «Я весьма польщен, что вы столь высокого мнения о моих способностях», — продолжает Огнат, «но к произошедшему я отношения не имею». И дракона тоже, если очень захочу, поднять не могу. Зато могу помочь разобраться с этой загадкой. Ваше Величество, вы осознаете, что сейчас переломный момент в истории некромантии? «Если ты немедленно не замолчишь», — устало произносит Император, «то этот переломный момент будешь переживать в подземелье. Подожди своей очереди». Огнат усиленно кивает, даже отступает в сторону, и наклоняется в бок, чтобы посмотреть на мумию с луком. «Ваше Величество!» — эзолон достает платок. «Я настаиваю на том, что профессор Огнат не имеет отношения к нападению. Он примерный сотрудник, счастливый семьянин!» Император жестом останавливает его и обращается к Генриху. «Итак, я слушаю». «А мне, собственно, нечего сказать», — Генрих пожимает плечами. «Со старшим лейтенантом Вейвером я познакомился четыре дня назад, когда меня включили в группу следователей по делу Б-1639-431.13. Мы обменивались всего парой фраз, он исправно опрашивал студентов, сегодня его никто из наших не видел, и я понятия не имею, что за лук у него в руках и почему лейтенант мертв. Несколько мгновений император давит на него леденящим взглядом, а потом совершенно спокойно спрашивает. «Какие отношения связывают тебя с леди Валерией?» Генрих косит на меня взглядом всего мгновения, но этого достаточно, чтобы доказать. Некие отношения есть. «Сейчас не время для этих вопросов», — резко вставляет арендар. «Сначала давайте разберемся, что это за проклятие, кто его наложил и как с этим бороться». Под шумок Огнат пытается пробраться ближе к трупу, но его останавливает мужчина в форме и предупреждающе качает головой. «Хорошо». У императора нервно дергается уголок губы. «Выясним, что это за проклятие». «А поучаствовать можно?» — шепчет Огнат. «Я готов клятву на крови дать, что чист, и еще какую угодно клятву, только дайте изучить это проклятие». «Клятва крови не действует в форме лича», — холодно напоминает император. «Но в человеческой форме я могу поклясться, что в нападении не участвовал, не знал, что угодно». Огнет смотрит на императора умоляющими щенячьими глазами. «Пока император думает, я нажимаю на метку и мысленно спрашиваю Арендара. «Можно как-то помочь Генриху?» «Лера, тебе не надо на это смотреть». Арендар отводит меня в сторону и, оказавшись почти спиной к отцу, прижимает ладонь к сердцу. Тут же в мыслях звучит ответ. Его ожидает допрос, как и любого сослуживца Вейвера. «С отцом сейчас лучше не спорить. Если Генриха арестуют, я его выпущу. Потом». «Но это же так унизительно, стоять здесь в наручниках». И почему он не может поклясться на крови? Это бы сразу сняло все подозрения. Это невозможно. На служащих его уровня ставят защиту, чтобы они не оказывались во власти клятв крови. К тому же, хотя официально считается, что эту клятву невозможно обойти, это не так. При должном умении можно и нарушить, и солгать под ней. Мы это знаем, поэтому для нас она не является гарантией честности». Покусав губу, оглядываюсь на Генриха. Он слабо улыбается, будто хочет уверить, что все в порядке, но опасается делать это слишком явно. Перевожу взгляд на Изолона. Когда он клялся мне на крови, он правду говорил или... Или он умеет обходить клятву? Поймав мой взгляд, Изолон застывает, словно услышал мысль. «Мне нужны анализаторы. Срочно!» Ленарен вскидывает руку. «Прямо сейчас!» За ними надо возвращаться во дворец. Для этого надо снимать защиту. Император тяжко вздыхает. Уверен, что без них никак. Один анализатор есть у нас дома. Тихо вставляю я. Правда, его пушинка пожевала, но он вроде работает. Я оглядываюсь. От пушинки в комнате только призрачный силуэт. Похоже, она решила не высвечивать. «В вашем доме моих анализаторов нет», отмахивается Ленарен и вдруг выпрямляется, хмурится и потирает подбородок. «Тогда чей это был механический паук?» – спрашиваю я в напряженной тишине. Механического паука, оставленного мной на полке в ванной комнате с порталом, на месте не оказалось. Пока ИСБшники прочесывают дом, мы с Арендаром, заперев ванную изнутри, отправляемся в мои тайные апартаменты. Перерываем там все, заглядываем во все щели, Но паука нет. Он мог пройти в комнату Ники, уточняю я. Нет. Мрачно роняет арендар. Защита не пропустит. Мы возвращаемся вниз. Отчет офицера из Б не утешителен. Паука нет. Призраком приближается к нам Пушинка и материализовавшись мотает головой. Значит, она паука тоже не нашла. В молчании мы отправляемся на кафедру исследований. Арендар хмурится, я поглаживаю его ладонь, крепче переплетаю наши пальцы. Пушинка, весело отбивая тринувшихся ко мне насекомых и скелетики мышей. Похожие за проклятие, все подвалы и прочие малодоступные помещения Академии очистятся от мертвой живности. Хоть какая-то от меня польза. До нас доносит царев, жаждущих меня разорвать зомби, а курган над могильником под главной площадью ходит ходуном. Арендар резким взмахом руки практически удваивает его высоту. «Арен, я даже не подумала, что паук может быть чужой. Так привыкла, что ими пользуются Ленарен. Прости, ты не виновата». Арендар обхватывает меня за плечи. «Это мы плохо защищали, не все просчитали. Хотя то, что здесь произошло, этого невозможно предусмотреть». Когда мы возвращаемся на кафедру магических исследований, император с двумя людьми в форме по-прежнему там. Бесчисленные пауки Ленарена сползают по мумии с луком и по прикованному к соседнему столу степору. «Отвяжите меня!» – стонет примотанный к манекену на колесах профессор Гиллар. «Я должен ее съесть! Я должен ее уничтожить! Немедленно!» Генрих и еще двое офицеров ИСБ стоят у стенки в наручниках. Рядом с ними скованный Огнат переминается с ноги на ногу. «Очень интересно, профессор Гиллар, но почему такая тяга к убийству?» «Семь валы на ней, эти знаки на ее коже они подчиняют, они порабощают. Я должен ее уничтожить!» «Спалю!» Арендар задвигает меня к себе за спину. «Хорошо!» — соглашается Гиллар. «Только дайте ее сначала убить!» Эти символы появились на мне из-за стрелы. Я выглядываю из-за арендара. Она, прилетев сквозь щиты, вонзилась в грудь, вошла в тело, а после этого появились знаки. «Дайте мне обратиться личем хоть одним глазком, дайте глянуть!» «А ты не думаешь...» — полуоборачивается к Огнату император, что в форме лича поддашься их чарам и захочешь убить. «А «Вы же меня остановите!» — обезоруживающий улыбается Огнат а я мог бы увидеть что-нибудь полезное. Ее тоже надо исследовать. Линарен указывает на меня, и пауки волной скатываются с лука и взбираются на меня. Мне нужны изображения символов на ней. «Дайте же мне ее укусить!» — стонет Гиллар. «Хоть пожевать, немного! Пожалуйста, это же невыносимо!» «Могу их нарисовать!» Предлагаю я стоически выдерживая ползающих по мне механических созданий. Я тоже эти символы вижу. Следующий час проходит весьма нервно. Попробуй не нервничать, когда с одной стороны находятся зомби, рассказывающие о страстной жажде тебя съесть, а с другой — грозный император. Я нервно потираю черные знаки. Ленарен уже давно рассматривает их изображения на бумаге, пока его пауки продолжают ползать по мертвецу и неподвижному степору. Стоявший на цыпочках Огнат тоже рассматривает перерисованные мной символы из своего неудобного положения у стены. Вбегает бледный офицер. «Мы обнаружили вестника бездны! Он прячется в подвале!» «Всем оставаться здесь!» Командует император и покидает лабораторию. Вряд ли исчезновение Гиллора принесло бы мне такое же облегчение, как уход этого венценосного дракона. Арендар поглаживает меня по спине. «Я должен убить!» Гиллор стучится затылком о голову манекена. «Должен убить!» «Должен убить!» Огнат вздрагивает, приваливается к стене, растерянно моргает и вскидывает голову. «Кажется, я знаю...» Глаза у него сверкают, улыбка озаряет миловидное лицо. Кажется, я знаю, что это за проклятие. Ты знаешь, как снять проклятие с Леры? Рендар подается вперед. Нет, не знаю. Король Лич Ранвайзен!» Огнат потряхивает скованными руками. Я уверен, его убили этим. На черный лук Огнат смотрит почти так же влюбленно, как на мисс Клэренс. Надеюсь, ее кто-нибудь успокаивает, а то и вредно волноваться. «Величайшая тайна истории некромантии», — подпрыгивает Огнат. Ранвайзен так боялся заговоров, что убил почти всех жителей своего королевства. Он всегда ходил в окружении магических щитов и пяти тысяч зомби, окружавших его плотной толпой. Никто не мог к нему приблизиться, а постольку-поскольку на соседей он не нападал, его не трогали». Но однажды, по неизвестной причине, все зомби напали на Ранвайзена. Будучи их создателем, он должен был мгновенно их успокоить, но этого не произошло. Целую неделю они убивали его, а он поднимал себя и куда бы ни бежал, везде поднимались зомби и бросались на него. И да, его тоже окружала фиолетовая магическая печать, она медленно перемещалась вместе с ним. Так Ранвайзена и порвали на части, и никто не знал кто это устроил и почему у сильнейшего некроманта своего времени не хватило сил обуздать собственных созданий. Эта речь трогает даже Гирала, который переводит голодный взгляд с меня на лук. «Коллега, вы полагаете, этим оружием убили Ранвайзена Безумного?» «Более чем уверен». «В чем уверен?» Император умудрился войти незаметно, его лицо все покрыто золотыми светящимися сосудами, а кончики пальцев больше похожи на раскаленный металл, но остальные этого деликатно не замечают. «Похоже, спасший меня вестник ликвидирован, на сердце становится неприятно, он же мне помог, а его...» Огнет с удовольствием повторяет свою теорию, и Арендарт тверже спрашивает. «Как снять это проклятие с Леры?» «Не имею ни малейшего представления», — пожимает плечами Огнат. «Ранвайзен безумно его снять не смог, а он был гениальным некромантом». «Похоже, кто-то был намного гениальнее». Ленарен, погладив сильно изогнутый лук, вытаскивает из кармана отвертку, меняет насадку на лопаточку и начинает отковыривать пальцы офицера мумии. Арендар опять задвигает меня за спину, а я выглядываю из-за него». Император, не сводя взгляда с лука, уточняет: Это не опасно. Валерию прокляло ударом стрелы, отвечает Линарен. Лучник, похоже, умер во время выстрела. Скорее всего, лук высосал его жизнь. Кстати, магом какой направленности он был? Воздух и вода, отзывается Генрих. Наложенное проклятие явно имеет некроманские корни, продолжает Линарен. Поэтому неудивительно, что не некромант погиб при использовании». Наконец, он выдирает лук и внимательно осматривает части, до этого скрытые руками покойного. На гоглах ярче вспыхивают символы. «Тут написано, он проклинает человека, пробивая все щиты». Судорожно вдохнув, Арендар притягивает меня к себе и обнимает. Уточняет. «Именно человека?» «Да», — кивает Линарен. Похоже, проклятия делали специально для Ранвайзена Безумного. Он же был человеком. Технически сделать проклятие под определенный вид проще, чем под все. Ведь у каждого вида своя специфика распределения энергетических потоков и физиология. «По крайней мере», — заговаривает император. Это и объясняет, почему такой мощный артефакт был задействован против Валерии. Она в любом случае, даже после обмена кровью, всего лишь человек. «Моя мать тоже человек. Давай без этих расистских высказываний», — резко отзывается Арендар. «Сейчас важнее понять, что с этим делать, и поймать того, кто за этим стоит». Прищурившись, император начинает перечислять. «За этим стоит кто-то, у кого так много артефактов, что он согласен потерять уникальный, но избавиться от Валерия. Кто-то...» кто обладает достаточным влиянием, чтобы подкупить или запугать офицера ИСБ, и... Арен, ты же понимаешь, что находящаяся под проклятием избранная не может стать твоей женой? Это просто немыслимо и запрещено законом». «Знаю, но ко дню свадьбы Лера будет свободной от проклятия». Арендар крепче меня обнимает». Я уверен, Лин найдет способ его снять, а Огнат и Гирал ему помогут. Они тоже выдающиеся некроманты. Гирал смотрит на меня таким голодным взглядом, что сильно сомневаюсь в его способности чем-то помочь, кроме как убить меня, чтобы не мучилась. Хорошо. Со странной интонацией соглашается император. Но нам еще надо разобраться с этим. Он указывает на неподвижного степора. Мне бы очень хотелось узнать, как Вестник Бездны оказался в механическом теле и почему спас твою избранную.